Глава двадцать вторая. Шум сводил ее с ума. Амелия Рейд навалилась на письменный стол и обхватила голову руками, пытаясь защититься от звуков, которые летели со всех сторон. В соседней комнате гремела жуткая музыка Джей дьявольским сердцебиением долбясь в стену. А внизу, в гостиной, надрывался телевизор, включенный на максимальную громкость. С музыкой она еще могла смириться, Это был всего лишь раздражающий фон, затрагивавший лишь самые внешние уголки сознания. Но голоса выступавших по телевизору людей обманом заползали в голову, отвлекая от книги, которую она пыталась читать. Она раздраженно захлопнула книгу и спустилась вниз. Джека она застала в привычной вечерней позе на клетчатом раскладном кресле с пивом в руке. «Его королевское величество, пердящее на троне». Насколько же отчаялась мама, что вышла за него замуж? Амелия даже в мыслях не допускала для себя такой партии, не представляя, как можно жить с этим рыгающим за столом животным, которое раскидывает по полугостиной, словно какашки, свои грязные носки, а ночью ложится с ним в постель, терпеть прикосновение его лап. У нее вырвался невольный стон отвращения, и Джек мигом оторвался от вечерних новостей. Он посмотрел на Амелию, На его бесцветном лице отразился интерес, какая-то догадка. Она знала, в чем причина, и инстинктивно прикрыла грудь руками. «Ты не мог бы сделать потише?» — попросила она. «Мне тяжело заниматься». «Так закрой свою дверь». «Уже закрыла, но телевизор работает слишком громко». «Это мой дом, знаешь ли. Тебе повезло, что я приютил тебя. Я вкалываю целый день, имею право расслабиться в своем собственном доме». «Но я не могу сосредоточиться, мне надо делать уроки». Джек то рыгнул, то ли хохотнул. «Девчонки, вроде себя совсем не обязательно корпеть над учебниками, тебе вообще мозги не нужны». «Что это значит?» «Найди себе богатого мужика, покрути перед ним задницей и будешь обеспечена до конца своих дней». Она сдержалась, чтобы не ответить грубостью. Джек умышленно провоцировала ее. Она видела эту гнусную хмылку на его губах, видела, как вздернулись тонкие усы. Ему нравилось лить ее. Он упивался ее страданиями. Ничем другим ему было не добиться ее внимания. И Амелия знала, что его заводила любая ее эмоция, пусть даже ярость. Пожав плечами, она перевела взгляд на экран телевизора. Для общения с Джеком лучше всего подходило ледяное спокойствие. Достаточно было нацепить маску полного равнодушия, и он начинал беситься. Только так она могла показать ему, что он есть на самом деле. Ничтожество. Пустое место. Уставившись в телевизор, она чувствовала, что обретает власть над ним. К черту этого мерзавца. Он не тронет, не достанет ее, потому что она этого не позволит. До нее не сразу дошел смысл того, что она увидела на экране. Коричневый пикап, буксируемый полицейским грузовичком, расплывчатый силуэт мальчика с опущенной головой, которого под конвоем ведут в полицейский участок Транквилля, когда Амелия наконец поняла, что происходит. Она совсем позабыла о Джеке. 14-летний мальчик задержан для дачи показаний. Тело 43-летней Дорин Келли было обнаружено сегодня утром на дальнем участке Слоком Роуд, к востоку от Транквиля. По показаниям анонимного свидетеля, пикап подозреваемого был замечен на этом отрезке дороги вчера около 9 вечера, и найденная улика вывела полицию на юношу. Жертва, жена шефа полиции Транквилля Келли, долгое время страдала от алкоголизма, что подтверждают жители города. На экране появилось лицо женщины, в которой Амелия узнала кассиршу из супермаркета Коб энд Морангс. Дорин была трагической фигурой, она никогда и никому не причинила вреда. И я даже не могу поверить, чтобы кто-то посмел сделать с ней такое. Только чудовище могло оставить ее умирать на дороге. На экране возникли носилки с накрытым телом, которые погрузили в скорую. Для жителей города, по иронии судьбы названного Транквиль, эта смерть стала новым ударом. Напомним, вчера произошла трагедия в старшей школе. «О чем они говорят?» — сполошилась Амелия. «Что произошло?» В одинистых глазах Джека вспыхнуло отвратительное искоркоудовольствие. «Слышал сегодня в городе», — сказал он. «Сынку доктор Шахана». Ной? Да нет, не может быть, чтобы он говорил о Ное. Сбил вчера ночью жену шеф полиции на слоком рот. Так говорит свидетель. Кто именно? Довольное выражение расплылось по всему лицу Джека, и его губы скривились в мерзкой улыбке. Хорош вопрос, а? Кто же это видел? Он поднял брови, изображая удивление. О, -о, о, чуть не забыл. Это ведь тот самый парень, по которому вы все сохнете. «Ты ведь считаешь его необыкновенным?» «Да, пожалуй, ты права». Он снова посмотрел на экран и расхохотался. «В тюрьме он будет смотреться необыкновенно». «Отвали, мать твою!» Амелия выбежала из комнаты и бросилась вверх по лестнице. «Эй, эй, ну-ка вернись и попроси прощения!» заорал Джек. «Черт возьми, тебе придется меня уважать!» Не обращая внимания на его гневные вопли, Она направилась прямиком в спальню матери и закрылась там. Только бы он мне в покое на пять минут. Только бы позволил сделать один-единственный звонок. Она схватила трубку и набрала номер дно Эллиота. К ее разочарованию после четырех гудков включился автоответчик, заговоривший голосом его матери. «Это доктор элиот Сейчас я не могу ответить на ваш звонок, поэтому оставьте сообщение. Если у вас срочный вызов, свяжитесь со мной по пейджеру через оператора больницы Нокс, и я перезвоню вам, как только смогу». Дождавшись звукового сигнала, Амелия выпалила. «Доктор Эллиот, это Амелия Рейд, но и не сбивал ту женщину. Он не мог этого сделать, потому что был со...» Дверь в спальне распахнулась. «Какого черта ты делаешь в моей комнате, маленькая сучка?» — взрывел Джек. Амелия бросила трубку и с вызовом посмотрела на отчима. «Проси прощения», — велел Джек. «За что?» «За то, что нагрубила мне, черт побери». Ты имеешь в виду за отвали мать твою он отвесил ей такую пощечину что у нее искры посыпались из глаз она прижала руку к горящей щеке но не отвела взгляда и пока она в упор смотрела на джека в ней как будто зарождалось невиданное силище когда он снова поднял руку чтобы ударить ее она даже не моргнула она продолжала смотреть на него ее взгляд красноречиво предупреждал о том что если он ударит ее еще раз то очень очень пожалеет об этом. Он медленно опустил руку, так и не осмелившись нанести удар. Он даже не попытался остановить ее, когда девочка вышла из спальни и направилась в свою комнату. Он не двинулся с места после того, как она громко хлопнула своей дверью. Клэр и Макс татуэллер стояли у стола Линкольна и даже не собирались уходить. Они пришли в полицейский участок вместе, сейчас Макс достав из своего портфеля топографическую карту под удивленным взглядом линкольна раскладывала ее на столе что я должен здесь увидеть спросил линкольн это объяснение болезни моего сына и всего что творится в этом городе настойчиво произнесла клэр но и нуждается в госпитализации вы просто обязаны освободить его из под стражи линкольн нехотя поднял на нее взгляд Всего 12 часов назад они были любовниками, а теперь он с трудом заставлял себя смотреть на нее. Он не показался мне больным, Клэр. Кстати, сегодня утром он бегал быстрее нас. Болезнь поражает мозг. Это паразит таяния сулиум. И при первичной инфекции он может вызывать изменения в психике. Если Ной инфицирован, его нужно лечить. Таяние сулиум — может стать причиной воспаления мозга и менингита. Именно эти симптомы я замечал у него последние несколько дней. Раздражительность, ярость. Если его не поместить в больницу, если у него в мозге образуется киста и потом прорвется, она запнулась, пытаясь держать слезы. «Пожалуйста», — прошептала она, — «я не хочу потерять сына». На самом деле, мешался Макс, мальчик не отвечает за свои поступки, так же, как и остальные дети. Но «Как к детям попал этот паразит?» — поинтересовался Линкольн. «От Орена Эмерсона», — объяснила Клэр. «Патоморфолог из медицинского центра Восточного Мэна почти уверен в том, что поражение его мозга было вызвано таянией солиум, свиным цепнем. Вероятно, Эмерсон годами болел и был носителем инфекции». «А вот как от него заразились дети», — сказал Макс, разгладил карту местности, разложенную на столе. Эту теорию выдвинула Клэр. Вот нижняя часть реки Мегоки. Здесь видны возвышения дна русла схемы заводнений, даже ее подземной части. Ты о чем это говорит? Смотрите сюда. Макс ткнул пальцем в карту. Это примерное расположение фермы Орна Эмерсона, в полутора километрах от озера вверх по течению. Возвышение 60 метров. Река Мегоки протекает по его владениям в непосредственной близости от выгребной ямы. Возможно, канализационная система у него совсем старая. Макс посмотрел на Линкольна. «Вам понятно значение факта местонахождения фермы?» «Вы имеете в виду загрязнение реки?» «Вот именно. Прошлой весной у вас был рекордный паводок, и вода подходила прямо к выгребной яме Эмерсона. Вполне вероятно, что яйца паразита смыло в реку и унесло дальше в озеро». «А как эти яйца попали в выгребную яму?» «Из организма Уоррена Эмерсона», — пояснила Клэр. «Он был инфицирован много лет назад, когда съел непрожаренную свинину, содержавшую личинку червя. Личинки развиваются и живут в кишечнике человека десятилетиями. Они откладывают яйца». «Если Эмерсон носил паразитов в своем желудочно-кишечном тракте», — сказал Макс, «значит, он периодически испорожнял яйца в канализацию. Прореховый ям высокий паводок — все это могло спровоцировать выбросы яиц в реку». «Оттуда в озеро. Самая высокая их концентрация здесь, в месте впадения Мегоки в озеро». Макс указал на валуны. «А это как раз излюбленное место купания местной детворы. Я прав?» Линкольн вдруг поднял голову, обеспокоенный суетой, поднявшейся где-то в здании Все трое обернулись, когда распахнулась дверь, и в кабинет заглянул перепуганный Флойд Спир. «У мальчика припадок. Мы вызываем скорую». Клэр бросила на Линкольна тревожный взгляд и выбежала из кабинета. Один из полицейских попытался остановить ее, но Линкольн рявкнул. Она врач, пропустите ее. Клэр уже неслась по коридору к камерам. Дверь в первую камеру была открыта. Внутри на корточках сидели двое полицейских. Все, что она успела разглядеть, это ноги сына, содрогающиеся в конвульсиях. Потом она заметила кровь на полу возле его головы и увидела, что лицо мальчика тоже окровавлено. «Что вы с ним сделали?» — закричала она. «Ничего, мы нашли его в таком состоянии. Должно быть, ударился головой о пол. Отойдите. Дайте мне пройти». Копы постранились, и Клэр упала на колени возле Ноя. Паника почти парализовала ее. Ей пришлось заставлять себя думать, абстрагируясь от ужасной мысли о том, что это ее сын, ее единственный ребенок, и что он может умереть прямо у нее на глазах. Большой эпилептический припадок, дыхание сбивчивое. Она слышала хриплое бульканье в его горле. Когда мальчик судорожно пытался вдохнуть воздух своими голодными легкими, его грудную клетку сотрясали бешеные спазмы. «Переверни его на бок не позволяя ему аспирировать». Она схватила его за плечо. Еще одна пара рук пришла ей на помощь. Боковым зрением она увидела рядом с собой Линкольна. Они вместе перевернули Ноя на бок Он все еще бился в конвульсиях, колотясь головой о пол. «Нужно что-то подложить под голову!» — крикнула она. Подоспевший Макс схватил с койки одеяло и передал Клэр. Она осторожно приподняла голову Ноя и подсунула одеяло. Как часто, когда он был маленьким и засыпал на диване, она подкладывала ему под голову подушку. Но сейчас перед ней был не спящий малыш. С каждым новым спазмом шея мальчика напрягалась, из нее выпирали мышцы, похожие на веревки. И кровь. Откуда идет кровь? снова послышалось хриплое бульканье, и Клэр увидела, как вздулась его грудь, а из ноздри вытекла свежая струйка крови. «Значит, это не из раны. У него снова носовое кровотечение. Неужели эта кровь булькает в его горле?» Она наклонила его лицо вниз, чтобы очистить рот от крови, но оттуда вытекла лишь тонкая струйка, смешанная со слюной. Припадок утихал. В конечности уже не сотрясались такой силой, но хрипы усилились. «Прием Геймлиха, иначе задохнется». Удерживая его на боку, она положила одну руку на верхнюю часть брюшной полости, а другую — на спину. Потом сдавила живот, направляя силу на грудную клетку. Из его горла вырвался воздух. «Значит, это не полная обструкция», — подумала она с облегчением. его легкие все еще поступал воздух. Она повторила прием. Снова уперлась основанием ладони в его живот и резко надавила на него. Из легких вырвался новый поток воздуха, и дыхание очистилось. Причина обструкции была удалена из горла и уже выскальзывала из одной ноздри. Когда Клэр увидела, что это было, она в ужасе отшатнулась. «Боже, правый!» — закричал один из полицейских. «Что это еще, мать твою?» Червь извивался в розовой пене из крови и слизи. Он выползал наружу, сворачиваясь блестящими петлями, судорожно вырываясь на волю. Клэр была настолько потрясена зрелищем, что лишь молча наблюдала за тем, как червь выбирается из носа ее сына и сползает на пол. Там он свернулся спиралью, но один его конец приподнялся, словно голова кобры, решившей глотнуть воздуха. В следующее мгновение червь, извиваясь, скользнул под койку. — Где он? Достаньте его! — заорала Клэр. Макс уже стоял на четвереньках, пытаясь заглянуть под койку. — Я его не вижу. — Нам необходимо его идентифицировать. вот «Я нашел его», — сообщил Линкольн, стоявший на коленях возле Макса. «Он еще двигается». Войскорый отвлек внимание Клэр. Она обернулась к двери. Оттуда доносились приближающиеся голоса и металлический лязг каталки. Дыхание Ной облегчилось. Грудная клетка поднималась и опускалась без спазмов. Пульс был учащенным, но ровным. К камеру ворвались санитары. Клэр уступила им место, и они начали подключать капельницу и аппарат искусственного дыхания. «Клэр», — позвал ее Линкольн, — «тебе стоит на это посмотреть». Она приблизилась и опустилась на колени, рядом с ним заглядывая в узкую щель под койкой. Освещение в камере было тусклым, и разглядеть хоть что-то в тени провисшего матраса было непросто. Но там, куда попадал свет, виднелось несколько комочков пыли и каких-то лоскутков а между ними дергалась ярко-зеленая змейка, извиваясь фосфорисцирующими петлями. «Он светится, Клэр», — сказал Линкольн. «Вот что мы видели в ту ночь на озере». «Биолюминесценция», — заметил Макс. «Некоторые черви обладают такой способностью». Клэр услышала, как щелкнула пряжка удерживающего ремня на носилках. Обернувшись, она увидела, что санитары уже вывозят Ноэ из камеры. «Кажется, у него стабильное состояние», — сообщил ей санитар. «Отвезем его в реанимацию больницы Нокс». «Я пойду следом за вами», — пообещала она и посмотрела на Макса. «Мне необходим этот образец». «Езжай с Ноем», — сказал Макс. «Я сам отвезу червя в отделение патологии». Она кивнула и последовала за сыном. Клэр стояла в рентген-кабинете, напряженно вглядываясь в снимки на экране неготоскопа что скажете?» — спросила она. «Томограмма без особенностей», — констатировал рентгенолог доктор Чапман. «Все срезы кажутся симметричными. Я не вижу ни сгустков, ни кист. Нет и признаков кровоизлияния в мозг». Он оторвался от снимков, когда в кабинет вошел доктор Тейр, невролог. Флэр попросил его быть лечащим врачом Ноя. «Мы изучаем томограмму, я не вижу никакой аномалии». Тейер нацепил очки и вгляделся в снимке. «Согласен», — кивнул он. «А вы что скажете, Клэр?» Клэр доверяла обоим врачам, но сейчас речь шла о ее сыне, и она не могла переложить ответственность на других. Они это понимали и потому подробно обсуждали с ней результаты каждого анализа крови и рентгена. Сейчас они также откровенно делились с ней своим удивлением. Оно читалось на лице Чапмана, который снова склонился над неготоскопом. В его очках отражались рентгеновские снимки, и она не видела его глаз. Но нахмуренные бруи подсказывали, что он затрудняется с ответом. «Я не вижу здесь никаких объяснений припадка», — заметил он. «А я не вижу никаких противопоказаний для спинно-мозговой пункции», — добавил Тейр. «Учитывая клиническую картину, я бы предпочел сделать ее». «Ничего не понимаю. Я была почти уверена в диагнозе». — проговорила Клэр. — Вы не находите признаков цистицеркоза? — Нет, — отозвался Чапман. — Никаких паразитарных кист. Как я уже сказал, мозг выглядит вполне нормально. Так же, как и анализы крови, — подхватил Тейер. — За исключением слегка повышенного уровня лейкоцитов, но это можно отнести насчет стресса. — Но дифференциал у него не в норме, — заметила Клэр. Высокий уровень эозинофилов может указывать на паразитическую инфекцию. У других мальчиков уровень эозинофилов тоже был повышен. Тогда я не обратил на это внимания, а теперь вижу, что пропустила важнейшую деталь. Она снова посмотрела на снимки. Я видела паразита с собственными глазами. Он выполз из ноздри моего сына. «Все, что нам нужно, — это идентифицировать его». Возможно, он не имеет никакого отношения к припадкам, Клэр. Этот паразит мог вызвать другую болезнь. Скорее всего, обычный аскоридоз. Он распространен по всему миру. Я видел в Мексике мальчика, который при кашле выплянул этих червячков. Но аскорида не вызывает нервных расстройств. Зато их вызывает таяние солиум. Что, уже идентифицировали паразиты из мозга Уоррена Эмерсона? Поинтересовался Чапман. Это действительно таяние солиум? иммуноферментный анализ будет готов завтра. Если у него будут выявлены антитела к таянии, мы будем знать, что имеем дело именно с этим паразитом. Тейр, разглядывая снимки, покачал головой. Но здесь не видно никаких паразитарных кист. Впрочем, возможно, на такой ранней стадии они не визуализируются. Но тем временем нужно исключить другие варианты. Энцефалит, менингит. Он выключил подсветку неготоскопа. Пора делать спинно-мозговую пункцию. В кабинет заглянула администратор отделения рентгенологии. Доктор Тейр, вам звонят из патологии. Тейр снял трубку телефона, висевшего на стене. Через пару минут он повесил трубку и обратился к Клэр. Похоже, у нас есть ответ по червю. Тому, что вышел из носа вашего сына. «Его идентифицировали?» «Фотографии и микроскопические срезы были отправлены электронной почтой в Бангар. Паразитолог медцентра Восточного Мэна только что подтвердил природу червя. Это не тайние». «Тогда, значит, аскориды?» «Нет, это семейство Аннелида, кольчатые черви». Он в недоумении покачал головой. Должна быть какая-то ошибка. Совершенно очевидно, что они неправильно его идентифицировали. Клэр нахмурилась. «Я не знакома семействам аннелида Что это?» «Обычные дождевые черви».